Среди воцарившегося молчания неожиданно в каюту донесся приглушенный хор густых и низких мужских голосов, как будто издалека неудержимыми победоносными волнами вливались в каюту величественные звуки гимна. — Что это? — посмотрел на комиссара капитан. — Репетиции к сегодняшнему вечеру, — последовал тихий ответ. — А, — проговорил капитан, улыбаясь. Вероятно, придется вечер отложить. Я думаю, что концерт, который вы организуете вместо этого вечера, доставит команде неизмеримо больше радости, сказал комиссар. Капитан кивнул ему головой и обратился к собравшимся. — Товарищи, позвольте считать, что ваше мнение о плане положительное. Возражений как будто не было. — Правильно, правильно, план великолепный. — Ничего возразить нельзя, — послышались голоса. «Отлично!» — сказал капитан. «Итак, предлагаю к исполнению следующее. Товарищу Семину немедленно собрать всю свободную от вахты часть команды. Я сделаю ей сообщение о принятом нами плане. Сейчас полдень. После обеда в 13 часов старшему лейтенанту Багрову перевести подлодку и все механизмы в походное боевое положение. В 14 часов по авральному сигналу всей команде быть на своих местах». Корпус подлодки держать на пару. В 14 часов 10 минут подлодка под моим командованием приступит к повороту на Зюйт. В дальнейшем руководствоваться моими распоряжениями. Объявляю совещание закрытым». Полынья в Айсберге оказалась очень узкой для с е м е т р о в о г о пионера. Поворот подлодки, начатый 18 июля, точно в назначенное капитаном время, требовал – Большой осторожности и терпения Капитан стоял посередине центрального поста И, не сводя глаз с носовой и кормовой частей экрана Напряженно следил за медленными сложными движениями подлодки От усталости такой естественной после непрерывной 36-часовой работы На лице капитана не осталось и следа На одной сотой право на борт На одной сотой задний ход «Стоп! Назад! Вперед на одной сотой!» Следовали одна за другой тихие команды. Пальцы лейтенанта Кравцова играли на многочисленных клавишах, кнопках, рычажках и маховичках счета управления труднейшую симфонию разворота подлодки почти на месте. «Стоп! Черт возьми!» — с веселой озабоченностью неожиданно промолвил капитан. «Тут, пожалуй, не развернешься!» а ведь мы в самой широкой части полуньи. Вот задача. «Дюзы почти упираются в этот ледяной мысок», сказал лейтенант, разминая в минуту передышки свои почти сведенные от напряженной работы пальцы. «Да, а на носу почти у самой мембраны ультразвукового приемника ледяной берег. Черт его знает, что делать». «Не послать ли с к в о р е ш н ю взорвать мысок?» Возня с этими взрывами. Да еще так близко от подлодки. Уж лучше разрыхлить его ультразвуковой пушкой. Или нет? Вот идея. Давайте устроим маленькую репетицию с накалом. А ну-ка, Юрий Палч, поднять накал до тысячи градусов. Есть накал до тысячи градусов. Пятьсот? Шестьсот? Слух отчитывал лейтенант по пирометру поднимавшуюся температуру корпуса. есть 800 градусов 900 есть 1000 так держать вперед на одной 100 право на борт одной 100 так держать великолепно режет режет так держать так держать замечательно как масло ножом лейтенант не в силах был удержаться чтобы хотя краешком глаза не взглянуть на носовую полосу экрана Он успел лишь увидеть полупрозрачные струи пара, стремительно вырывавшиеся кверху из-под носа корабля и медленно уходившую налево темную массу льда, нависавшую над носом, как козырек. Раскаленный нос подлодки легко и уверенно выжигал в ледяном берегу полыньи широкий желоб, прочищая себе путь направо. Еще минуты, и подлодка очутилась в свободной воде носом к югу. Stop.